по-настоящему опасен. Но как Цыпин узнал, что Лужин шантажировал Юра? «Мы-то узнали. Очень может быть, от Юры он мечтал давно избавиться, а недавние события стали последней каплей». «У нас проблема», — немного помолчав, заявил Владан. «Какая?» «Отсутствие клиента. Клиента нет, зато есть труп. И что нам с этим делать? Работать бесплатно?» Он терпеть не мог работать бесплатно, О чем говорил неоднократно. Но за время нашего знакомства я успела убедиться, на самом деле занимался он всем этим не из-за денег. Точнее, не только из-за денег. Владан из тех людей, для кого справедливость кое-что значит. «Может, повезет и клиент объявится?» – сказала я. «Юля, например?» Владан посмотрел с сомнением, а потом усмехнулся. «От женщин можно ждать чего угодно». Оказавшись возле офиса, я, собираясь проститься с Владаном, шарила в сумке в поисках ключей от машины, когда он вдруг огорошил. «Тебе лучше остаться у меня!» Я так и замерла с приоткрытым ртом, а потом брякнула с дуру. «Зачем?» Владан засмеялся весело, по-мальчишески, задорно, как умел смеяться только он. Жаль, такое нечасто случалось. Но сейчас повод для смеха мне совсем не нравился». Глупость сболтнула, вздохнула я, а он сказал, «Как бы наши оппоненты в разнос не пошли, старательно за собой подчищая, надо бы тебя куда-нибудь подальше отправить, пока я тут не разберусь, но ты упрямая, как стадо ослов». «Хочешь, я тебя тоже с кем-нибудь сравню?» – скривилась я. «Да ради бога. В общем, мы на осадном положении, выбирай. Либо сидишь безвылазно в доме отца. Спятил? Либо остаешься у Маринки» ты сначала сказал «у тебя». «У меня и есть у Маринки». «Вы съехались», – Помрачнела я. «Не доставай». Он загнал машину во двор, и мы вместе поднялись в квартиру, где жила его подруга. Дверь нам она открыла в коротенькой ночнушке черного цвета, сплошное кружево. В общем, показывала ночная сорочка больше, чем скрывала. На физиономии Влада она появилась ухмылка, которая мне очень не понравилась». Маринкина физиономия слегка вытянулась, когда она за плечом Владана и меня разглядела. «Она у тебя телохранитель, или ты решил ее удочерить?» – съязвила красотка, сложив на груди руки и не торопясь пускать нас в квартиру. «В прошлый раз, когда ты притащила Пуделя, я не возражал», – серьезно ответил он. «Пудель на следующий день сбежал», – в тон ему заявила Маринка. Это тоже долго не задержится. «Да пошли вы!» Широко улыбнулась я и, продемонстрировав средний палец, собралась их покинуть, но Владан ухватил меня за плечо. «Замри!» Согласен, шутка дурацкая, но ситуация за последние пять минут лучше не стала. Мы вошли в квартиру, и я начала с интересом оглядываться. Здесь я оказалась впервые. Квартира была скромной, точной копией той, что принадлежит Владану, но, к счастью, выглядела уютной, Чего о его берлоге даже в припадке буйного великодушия не скажешь. Втроем здесь разместиться сложновато. «Постелю тебе в кухне», – вздохнув, сказала Маринка, обращаясь ко мне, но тут вмешался Владан. «Я к себе уйду, так что девчонка может устроиться на диване со всеми удобствами». «И на кухне поспит невелика барыня», – ответила Маринка. «Секс, как я понимаю, отменяется, если уж у нас гости», – с легкой грустью сказал он. «Так с какой стати мне у тебя оставаться?» Владан отлепился от стены возле двери, где стоял все это время, и удалился. «Вот скотина!» — сказала Маринка без особой злости. «Иногда, я думаю, лучше пудель остался, а потерялся этот». «Ты могла бы отдать его в хорошие руки?» — скромно предложила я. «Умываться иди, пиголица!» — ревкнула она. И я пошла в ванную. Утром я проснулась поздно и поначалу даже не поняла, где я нахожусь. Смущал ковер, висевший на стене прямо над моей головой. Я приподнялась на локтях и обнаружила Маринку. Она сидела возле окна и пила кофе, его запах заполнил собой небольшую комнату. — Долго спишь? — повернув голову в мою сторону, сказала она. Я взглянула на часы и присвистнула. Половина одиннадцатого. — А ты чего не на работе? — спросила я, зевая. Маринка в ответ только хмыкнула. «Ясно, опасается, что я к Владану побегу и заберусь в его постель. Было бы неплохо, но лишь по обоюдному согласию, а он пока далек от подобных мыслей. Хотя мысли-то наверняка есть. Иногда я чувствую на себе его взгляд, весьма красноречивый. «Владан еще дома?» – спросила я, поднимаясь. «Тачки во дворе стоят. Вряд ли пешком отправился. У вас что, дела совсем плохи?» – спросила она, отправляясь в кухню. «У нас есть убийство, но больше нет клиента. Вот он и злится». «Бывает. Садись завтракать. Я тоже не ела, тебя ждала. Позвонить ему, что ли?» «Нет, надо будет, сам придет. Завтрак подогреть можно». Я приняла душ, нагло воспользовалась чужой зубной щеткой, убрала за собой постель и явилась в кухню. «Как думаешь, он тебя надолго здесь поселил?» «Не знаю. Может, есть смысл скинуться на продукты?» «Тоже мне юмористка!» – хмыкнула Маринка, и, наверное, развила бы тему, но ее внимание привлекло что-то за окном. «Глянь-ка!» – позвала она. Я приподнялась и тоже посмотрела в окно. Рядом с нашим офисом замерла роскошная тачка «Кадиллак», если не путаю. Возле нее пасся уже знакомый мне дядя, шофер Колосова, и с беспокойством оглядывался, должно быть считая, что место для его машины здесь самое неподходящее». Тут к нему присоединился Колосов, до той минуты я его не видела, потому что он стоял возле двери в офис, а из кухонного окна Маринки дверь не разглядишь. Он спустился по ступенькам, что-то сказал водителю и направился во двор. «Это Колосов», – почему-то шепотом сообщила я. «Возможно, у нас опять появился клиент. Надо Владана предупредить». Я сунула ноги в балетки, что стояли у двери, и направилась в соседнюю квартиру. Дверь оказалась заперта, что удивило, и порадовало одновременно. У Влада на просто мания оставлять двери открытыми. Я нажала кнопку звонка, когда внизу хлопнула дверь подъезда. Должно быть колосов. Судя по мокрым волосам, Владан только что принимал душ. На нем были джинсы, которые он натянул перед тем, как открыть дверь. Ремень болтался не застегнутым, Выглядел Марич так, что застукая я его в таком виде в другое время, справиться с греховными мыслями было бы ох, как нелегко, но сейчас меня занимало другое. «Колосов!» – зашипела я и потыкала пальцем в сторону лестницы. Тут и Колосов появился, точнее, выплыла его макушка, я прошмыгнула в квартиру под рукой Владана, а он остался дожидаться гостя. «Здравствуйте, Влад Степанович!» – услышала я его голос. Прошла в комнату и поняла, что за несколько минут придать ей более-менее пристойный вид не получится. Ремонт здесь не делали лет 30. Рухлить под названием мебель, который, к счастью, было немного, Влада наверняка притащил с помойки. Для неподготовленного зрителя зрелище было впечатляющим. Колосов, поздоровавшись со мной, устроился в кресле, предварительно проверив его на прочность, и сказал, оглядываясь. «Хотите, я вам рабочих пришлю?» «Они вам за неделю ремонт сделают». «Не хочу», — равнодушно ответил Владан. «Простите, ради бога», — вздохнул Колосов. «Надо было позвонить». Проезжал неподалеку, просто хотелось поговорить. «Черная полоса в жизни, Влад Степанович. Просто заколдованный круг. Хоть к экстрасенсам иди ей богу». «А что случилось?» Надев рубашку и теперь воюя с пуговицами, проявил интерес Марич. «Цыпин разбился». На смерть. Мы с Владаном быстро переглянулись. «Вчера вечером с женой на дачу поехал. Не справился с управлением. Там поворот крутой, а он шел на большой скорости. Всегда любил лихачить. Жена в больнице, слава богу, с ней все нормально будет. Врачи обещали, а он...» «Погиб на месте». «Сочувствую», – кивнул Владан, о чем-то размышляя. «Мало этого, два часа назад из полиции позвонили, нашли труп Юрия, референта Цыпина. Вы ведь его помните?» «Конечно. А с ним что случилось?» «Застрелен. Представляете, труп нашли на Почаевской в промзоне. Машина исчезла. В полиции считают, как раз она преступников интересовала. А в промзону он зачем потащился?» «Не знаю», – вздохнул Колосов. «Хотя, какой смысл скрывать?» В его кармане нашли наркотики. В полиции думают, он обратился к кому-то по интернету. Ему назначили встречу, ну а дальше ясно. Место глухое, машина денег стоит. Вы о том, что он наркоман, догадывались? Нет. Но сейчас очень многие себе позволяют время от времени. Юру я знал не то, чтобы хорошо. Он не производил впечатление особо нравственного человека. У вас другое мнение?» «Нет у меня никакого мнения», – буркнул Владан. «Когда его убили?» «Поздно вечером или ночью. А Цепин в аварию попал примерно в восемь». «Как-то скверно на душе, Влад Степанович». «Хотите, чтобы я занялся расследованием?» – спросил Владан. «Нет. Я, собственно, просто подумал, что вы должны знать, да и хотелось с кем-то поговорить». «Как все это скажется на вашем проекте?» – вновь задал вопрос Владан. «В сущности, никак», – пожал Колосов плечами. «Все уже согласовано и подписано. Жена Цыпина, его единственная наследница, в ее интересах, чтобы проект заработал. Если она вдруг откажется, теперь будет много желающих войти в проект. Все самое сложное уже позади. Впереди только работа, работа и еще раз работа». «Тогда не вижу повода особенно горевать», «Вы ведь с Цыпиным не были друзьями?» «Нет. Но общие интересы нас сблизили. Внезапная смерть всегда пугает». «Вы так не считаете?» «Извините, точно спохватившись, сказал он. Я со вчерашнего вечера сам не свой. Был у Юли в больнице. Она просто раздавлена случившимся. Даже говорить не могла». «Она в реанимации?» «Нет. Сегодня перевели в обычную палату. У нее шок. А так, можно сказать, легко отделалась». Перелома ребер. За рулем был Цыпин? Да. В поворот не вписался, а там еще дерево. Ужас. Простите, что отнимаю у вас время. У меня его как раз слишком много сегодня, усмехнулся Владан. Хотите выпить? Не откажусь. Они прошли в кухню. Владан достал из шкафа бутылку, виски и два стакана. Оба выпили и немного посидели в молчании. Вскоре Колосов ушел, а Владан сказал мне... Топай в офис и узнай, в какой больнице находится Юля. «После аварии обычно отвозят в больницу скорой помощи. Ты понимаешь, что происходит?» – жалобно поинтересовалась я. «Потому что выходило, у нас не только нет клиента. У нас теперь и подозреваемых-то нет». Ципин решил избавиться от Юры. А сам случайно погиб в аварии? «Такое тоже возможно», – пожал Владан плечами. Вопрос, кому Цыпин мог поручить убийство. Исполнителя по интернету нашел? Довольно неосмотрительно, учитывая, что уже погорел на этом. И одного референта может сменить другой. Связи среди всякого сброда были у Юры, а Цыпин хотел быть чистеньким и держаться от всего этого в стороне. «Ты хочешь сказать, Юру убил кто-то другой?» – нахмурилась я, пытаясь понять, как это может быть. От Юры следовало избавиться – Он был неуправляем, а Ципин. Давай для начала поговорим со вдовой. Ответ на интересующий меня вопрос я так и не услышала, но настаивать не стала, решив, что у Влада на ответа тоже нет. А между тем Бат намекал на некую личность. По крайней мере, произнес «Владан знает, с кем связался». Почему бы ему не позвонить в самом деле? Юля находилась в больнице скорой помощи, занимала отдельную палату должно быть, благодаря стараниям Колосова, вряд ли сама позаботилась, не до того. Чувствовала себя удовлетворительно, и родственники могли ее навестить. «Купим апельсины и вполне сойдем за родственников», – сказал Владан. Выглядел не то чтобы недовольным, скорее раздраженным. Колосов вторично так и не стал нашим клиентом, и это, должно быть, послужило причиной недовольства. Мы отправились в больницу по дороге купив апельсины и скромный букет цветов. К Юле нас пустили беспрепятственно, но предупредили, чтобы долго не задерживались. Она, лежа в постели, равнодушно смотрела на экран телевизора. Увидев нас, нахмурилась, сдержанно поздоровалась. Я поставила на тумбочку букет в вазе, который пять минут назад выпросила у дежурной сестры, и устроилась на единственном табурете. Владан привалился к стене, положив апельсины в сетки на подоконник. «Примите наше соболезнование», – сказала я, и поморщилась, собственные слова показались неискренними. Я плохо представляла, что сейчас чувствует Юля. Она сама призналась, что не любила мужа, но теперь, когда он погиб, могла думать иначе. Владан, как не обидно это сознавать, прав. Женщины – существа непредсказуемые. «У меня Колосов был», – «Сказал Юрку, убили». Глядя на Владана, хотя вроде бы обращаясь ко мне, произнесла Юля. Владан кивнул. «Да, вчера вечером». «Это вы его?» «Нет». «Значит, думаете, что я?» «Поэтому и пришли». «Нет, не думаем. Убийство произошло уже после аварии. Но вы, возможно, знаете, кто это сделал». «Я?» «Нет», покачала она головой. «Не убивала?» «Никого не нанимала. Хотя, если бы могла, убила бы. За то, что он сделал. Они сделали». Она вдруг скомкала под одеяльник и вцепилась в него зубами, вздрагивая всем телом и пытаясь остановить крик, который рвался наружу. Владан взял бутылку воды, стоявшую на тумбочке, наполнил стакан и протянул Юле, придерживая ее голову. «Она жадно выпила и как-то странно посмотрела на меня». Я даже подумала, что она не в себе. Юрку.